Шейх сказал, что он чист от ажба, подобному его. У говорят, аль-хакку ан-юнфа от-тамсиль, сифатилляхи, би, сефати хальки. Более правильно, когда мы отрицаем тамсиль, а не тажбих. Смотрите, у нас есть в русском и в арабском языке два слова. Вот ташбих. Тамсиль, вот ташбих. В чем разница тамсиля и ташбиха? Тамсиль это подобие, а тажбих это сходство. Подобие и сходство. Там это подобие, ташби это сходство. И уляма говорят, что лучше отрицать, более правильно отрицать подобие, тамсиль, а не тажби. А не тажби. Почему? Первое, как у вас написано под доской, номер один, лиму вафакатинасль Куран. Так как Всевышний Аллах Субханта сказал, ляйсакамис лихишай. И не сказал Ляйса шибиха гущай Сказал, ляйсекамис лихишай. Нет ничего подобного ему. Второе. То, что как у вас написано на доске, нафью тажбих и яктады, нафья кулля мае, кулля мае, кулля мае штарику фи Если мы будем отрицать схожесть, этим самым мы отрицаем схожесть каждой вещей, то есть схожесть всех вещей между созданием и создателем даже в атрибуте существования. Даже в атрибуте существования. А мы говорим об этом, спокойно говорим, мы существуем или не существуем? Существует. Аллах Субтитры, существует или не существует? Этим самым мы уподобляем себя Аллаху? Нет, не уподобляем. Мы говорим, что есть схожесть в сифате. Схожесть, но не подобие. Есть схожесть. Схожесть в каком сифате, в каком атрибуте? А это существование. И поэтому у вас дальше написано. То есть схожесть. Схожесть в существовании это какой-то один из видов схожести. То есть то, что и Аллах субхан алталь существует, и мы существуем какой-то вид схожести, у Альхали, у Альмафлуку, у Яштариканиф то есть как и создатель, так и создание, оба они существуют, однако, когда мы добавим существование, то есть припишем кому-то это существование, то есть существование Аллаха или существование создания, это мурат то есть уже становится ясным цель, и полностью исчезает. Подобие, тамасуль, куль То есть мы говорим, что мы существуем. И Аллах Субталя существует, так или не так. Однако существование наше, как существование Всевышнего Аллах Субталя, нет. Аллах субхану таллям ялиду алям юлядуалям якулля гукуфуанахат, не родил и не был рожден, и нет ничего подобного ему. Аллах субпантар, он первый, он последний субхану нет ему начала, и нет ему конца, субхана А что касается наших, наших людей то наше создание, нас, то есть существование людей соответствует нашему, нашей сущности. То есть мы слабые, мы появляемся без разрешения. То есть никто у нас дозволений не спрашивает, можно ты появишься. Нет, точно так же исчезаем с лица земли, никто у нас дозволений не спрашивает. И поэтому, барокалуфикум, если мы говорим, что есть ташби, ташаббух, схожесть Аллаха с созданием, в этом проблем нету. В этом проблем нету. Однако проблема тогда, когда ты говоришь, есть там силь, есть подобие. Нет, мы говорим, мы не подобны Всевышнему Аллаху спонтоле, однако у нас есть схожий. Да в чем у нас есть схожесть, с В том, что, допустим, Всевышний Аллах Субхану Алтай описал себе тем, что Он видит, так или не так? Ляйсакамисливаху сами ал Точно так же нас, Всевышний Аллах Субхану Аталя, описал тем, что мы видим, и слышим, сказал Аджалнаху рассказав о человеке. И мы сделали его слышащим-видящим. Значит, у нас есть схожесть с Всевышним Аллахом в чём? В атрибуте видения и слух. Однако, разве мы видим и слышим так, как видит Всевышний Аллах и слышит? Нет. Нет ничего подобного ему. Аллах лучше, чем все эти примеры. Если я сейчас, допустим, скажу вам какой-то сифат на русском языке. Допустим, большой. Большой. Кто-нибудь из вас что-нибудь представил в голове? Почему? Вы ждете Большой что? Большой. Так или не так? Если я скажу большой слон. Вы уже представляете большого слона. Так или не так? А когда я скажу большая муха. Или большой комар. Вы представили большого комара? Тогда я говорю слово большой. Видите, никто из вас не представил ни комара, ни слона. Так или не так? До тех пор, пока я не приписал его в определенное создание. Когда я точно так же говорю глаз. Ты не можешь представить глаз. Почему? Потому что ты требуешь. Чей глаз? Глаз комара или глаз слона? Так или не так? Ты ждешь. И глаз, в глаз комара подобен глазу слона. Огромная разница между глазом комара и глазом слона. Однако есть схожесть в чем? В том, что он глаз имеет, и этот глаз имеет. Однако разница огромная бара Если это среди созданий, то что тогда сказать о Всевышнем Аллахе субханалтале? Поэтому мы, фикум если мы поймем это Кайда, поймем это правило, а это разницу между и ташби, разница между подобием и схожестью, тогда нам легко будет понимать контексты Курана и Сунны. Всевышний Аллах, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, аллаху Адама аля сура "Халяк Аллаху Адама аля сура тихи. Всевышний Аллах создал Адаму по подобию своему. Среди уляма, во-первых, есть разногласие, этот хадис Бухари, Сура тихи, ги возвращается на Адама или на Всевышнего Аллаха Субхана Аллаха. На Адама или же на Всевышнего Аллаха Субтитрова. То есть, по, Аллах создал Адама по подобию Адаму, или же то есть, именно таким, каким Он его создал, или же это переводится по подобию своему. У христиан, видите, от того, что у них этого кайда нет, они сразу же что? Пошли на что? Они, у них не тажбих. У них они превратили тажбих что? В тамсиль. Подобие. Они представили Всевышнего Аллаха Субтитрова в виде человека. Поэтому они рисуют на картинах старика с большой бородой и так далее. А мы люди нет. Ахли сунна джама то есть, люди из Ахли сунна Джама. Мало того, что мусульмане, еще именно из-за Алисуна тот, кто следует по пути с альфом, нет, когда сказал Всевышний Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху адама аля суратихи, если мы придерживаемся того мнения, то, что ха возвращается Дамир, ха возвращается на Адама, все, проблем нет. Если же ты придерживаешься того мнения, или видишь те улема, которые говорят, что Дамир, ха возвращается на Всевышний Аллаха, то тоже в этом проблем нет, так или не так? В чем схожесть? В том, что у нас есть, мы говорим, таж в чем то жбе то что аллах субханнаталь описал себе определенными атрибутами так или так? такими как сам у альбасахан Аллах описал себе то что он видит слышит аллах описал себе тем что он ярда описал нем гневица описал тем что он ядхат описал себя смеется описал тем что он юхип, любит описал тем что он ярда бывает довольны и так далее огромное количество атрибутов эти же атрибуты есть в человеке однако барак разве по эти атрибуты то есть человек радуется или не радуется, человек смеется или не смеется, смеется, также человек радуется, Всевышний Аллах тоже радуется, человек гневается или не гневается, также Всевышний Аллах Спанталь гневается, однако человек гневается так, как подобает его созданию, его слабости, а Всевышний Аллах Спанталь гневается и радуется, и смеется, панаталь так, как подобает его величию, субхана алталь. Поэтому у нас есть схожесть чем? но, однако, огромная разница, нету никакого подобия. Нету никакого подобия. Поняли это правило? Это правило, как одно из первых правил, которые мы должны взять. Потому что мы сейчас заходим в этой книге и будем разбирать имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. И если мы эти правила будем понимать, нам легко будет разбираться. Легко будет разбираться, никаких проблем не будет, и не будем делать так, как это делали ашариты, муатазилиты, джахмиты и подобные им. Почему они, допустим, есть такие течения, кто из вас не знает, джахмиты, есть такое течение, называется муатазилиты, есть такое течение, называется матуридит, есть такое течение, называется муатазилиты, они отрицают именно атрибуты Аллаха Спантали. Почему? Потому что они говорят, если мы опишем Всевышнего Аллаха Спантали этими атрибутами, мы тем самым подобим Всевышнего Аллаха человеку. Скажем, нет, это не обязывает нас, то есть, если мы Всевышнего Аллаха описываем, потому что, Барак, луфик, есть создание, есть создание среди нас, есть вещи, которые ты не видишь и которые ты не слышишь, но ты знаешь о существовании этих вещей. Допустим, душа, каждый из нас подтверждает, мусульманин, каждый знает то, что в нем душа. Я тебя спрошу, опиши мне свою душу. Что она из себя представляет? Голову сколько бы ты ни ломал, философы, медики и так далее. 21 век до сих пор никто не объяснил, что такое душа, так или не так. То есть та вещь, которая в тебе ты не знаешь, как она выйти. Ну ты знаешь, что она есть, так или не так. А что сказать о Всевышнем Аллах испанталя? Если мы говорим о Всевышнем Аллах испанталя, если мы говорим о себе, что во мне душа, я не знаю, какая она, а что тебе тогда мешает сказать, у Аллаха есть рука, но я не знаю, какая она. Аллах слышит, я не знаю, как он слышит. Аллах видит, я не знаю, как он видит, так или не так. Поэтому Барак Луфикум очень важное правило, которое нам надо понимать. И также очень важное правило, зачем мы это берем эти правила? Смотрите, когда вы требуете знаний, изучаете акиду, вы в будущем будете смотреть на вещи, как мы об этом говорили, через призму акиды, на любую вещь. Не только на мусульман заблудшие, также на заблудшие течения. Христиане, евреи, буддисты, кто бы ни был, ты на любого человека будешь смотреть, на любое создание через призму акиды. И будешь уже различать, а каково положение-то человека, в чем он ошибся, как он отошел, в чем проблема, в чем основа его проблемы, в чем основа его заблуждения. Тогда, когда ты изучишь эти правила, если же эти правила ты не знаешь, тогда тебя легко будет заблудить, Валиязубля, так или не так. Любой человек насеет тебе сомнения и последуешь за ним. Фанасаллаха, Аляфа, Уалафи. Еще раз, мы сейчас, еще раз я об этом скажу, тажбих, вот там там силь по-русски просто пока уловите, что там стиль тажбих, тажбих, это сходство, а тамсиль это подобие. Тажбих это сходство, тамсиль это подобие. Сейчас мы дальше уже как правило напишем, что такое тажбих и что такое тамсиль.